Все приметы выпадали к добру, только шаман наплел худо. На святого Ерему отстояли обедню, проверили припас у кодьякских портовщиков и байдары у алиутов. На другой день с Исой, с Тимофеем поднялись затемно. Качесовы и вовсе ночевали на берегу с партией. На рассвете пришёл управляющий, вручил предовщикам письменные наставления, Тимофею журнал для записи всего увиденного и произошедшего, да и благословил на удачу. Тут и батюшки подошли, ювенались с Германом, долговязый Фенасий парти выстроилась на байдарах, касаясь носами лодок берега. Монахи начали молебен с водоосвещением. После того, русские и аллиуты приложились к Христу, снова сели в байдары. Евиналии окропил святой водой всех сидящих уже в лодках, и двинулась партия к выходу из бухты. Впереди шли две большие десятибеседечные байдары с припасом. В них же погружены были сложенными одна в другую два десятка однолючек. Из батарей с силутавали партии, из байдер стреляли в воздух из фузеи и винтовок. Прошли узким проливом залив, миновали Еловый мыс и острова прохода, на виду Афугнакского берега и Одиночки, где затворником жил старовеяжный стрелок Крупцов, направились к Бобровым камням. Было море равни стекла. Возле Елового острова байдарщики видели кита хорошая примета. У коряков волосы были крашены охрой, а лица исполосованы краской и сажей. Они тоже были довольны выходом. Русские шаманы умеют заговаривать погоду получше местных и плату не берут. Аллиуты, словно косатки, пущенные в воду, носились на узеньких байдарках, то рассыпаясь по воде, то взбиваясь в кучу. Уже возле Еврашичева острова они заметили на воде бобра. Зверь почуяв опасность, нырнул. Аллиуты окружили то место и терпеливо ждали, когда он покажется на поверхности. Под рукой у каждого было короткое копьецо. Пока подтянулись большие компанейские байдары и кодекские промысловые, бобёр вынырнул, глотнув воздуха. В него полетело сразу несколько стрелок. Ранили или нет зверя непонятно, но в другой раз он вынырнул скоро, не продержавшись под водой и 10 минут. Тут-то и поразили его две стрелы разом. Вдохновлённые первой добычей, алюты веселей налегли на вёсла и вскоре маячили вдали тёмными точками. На нучки в Константиновской крепости с приходом весны жизнь тоже полегчала. Прохор сменился с караула в полночь, а в казарму пришёл на рассвете. Ульяна уже не спала, когда он раздевался. Фу, поморщилась. Воняет, как из нерпичьего брюха. Опять с чугачиками блудил. Прохор зевнул, потянулся. А что бабы, как бабы, Если в бане попарить, да морду накрыть? Он уже всхрапнул, было засыпая. В казарму мышью вкатился Старвояжный стрелок галактионов, Иркутский мещанин. По куньи огляделся по сторонам, Колупнул ноздрю. Просто спишь уже. Прохор открыл глаза. Поди сюда, дело есть. Егоров вздохнул, пробормотав твое счастье, сапога нет под рукой, запустил вовлок и перевернулся на другой бок. Гончатионов зыркнул по сторонам, просеменил ближе к нарам, сел на краешек скользнув равнодушным взглядом по золотой коссе поверх одеяла, прошка, дело важное, сказал ласково, не для бабских ушей. А то идём хоть за пичкой. Прохор сел, зло взглянул на Стрелка, но сунул ноги в сапоги и, завернувшись в одеяло, поплёлся следом за Глупкелоновым. Сложные были у него отношения с этим желчным Стрелком вечно было мутившим промышленных Ты мне скажи, как на исповеди зашептал Галактионов Улька тебе, сестра, или сожительница? То и что? В духовные подстригся, чтобы исповедовать, зевнул Прохор Галактионов, вытянув шею, глянул в угол, где поднималась рыжая повариха, зашептал возмущённо: Пецка, Коломин с баклушаным друг перед другом похваляются, кто чаще с ней спит. При всех показывали, где у неё какие метки. Вот здесь, говорят родинка. Галктюнов вткнул ковым пальцем себя в тущий зад. Ты-то знаешь ли, что у неё там, краюха хлеба, чтоб я заглядывал? — замигал сонными глазами Прохор. — И здесь, под Титькой, — постучал по впалой своей груди промышленный. — Что у нее там, бублик? — злей спросил Прохор. Галактионов от возмущения затанцевал на месте заскулил, а Гришка Коновалов опять Баклушина избил. — Смекаешь за что? —